Вечное тепло. Цветные дома. Расплывающиеся перед глазами пятна. На земле искрится снег, сплошное белое полотно. Крики. Чёрно-коричневые бурые фигуры людей обступают Анэ и говорят, кричат наперебой, пытаются обнять, пожать руку. Вздохи. Отовсюду вздохи. Анэ растерянно осматривает каждого человека, пытаясь ухватиться хоть за чьё-то знакомое лицо, вернуть себе память и чувства. Но ни на чём не может сосредоточиться. Рука невольно сжимает тяжёлый предмет. Она выхватывает взглядом увесистую каменную фигурку, старую женщину с отрубленными ладонями. Она хватает за руку, и камень с треском падает на землю. Она не сопротивляется. На это нет ни желания, ни сил. В ушах звенит бубен, и плескаются волны. Анне медленно понимает, что её куда-то тянет Апицуак. И вот она уже далеко от людей, чьи голоса кажутся единым гулом. Со всех сторон дует ветер, хрестая по щекам. Только это заставляет её проснуться. она несколько раз моргает, вертит головой, проводит по лицу дрожащими руками. И, наконец, может рассмотреть Апицуака. Он смотрит на неё взглядом, к которому она всё не может привыкнуть. Она видит в нём тепло. «Подумал, тебе после иджираков не нужен лишний шум!» Говорит Апицуак, улыбаясь. «После кого?» И тут к ней возвращаются воспоминания. Обрушивается тяжёлой, холодной волной. Она мысленно проносится сквозь искры и бурю и пытается вспомнить иджираков, тех самых духов, что застряли на границе миров и похищают детей. Но вспоминает только маленькую напуганную девочку, чью руку она крепко держала в своей. А потом тишина и темнота. Ты ничего не помнишь? А Пиццуак осторожно прижимает её к себе, обеспокоенным взглядом осматривая с ног до головы, и отстраняется. Ну да, конечно, я и забыл. Эти твари память стирают. Да, протягивая Тане, всё вспоминая, и вспоминая те крохи, что рассказывал отец. Кидаясь спасать Малу, она совсем не учла, что всё забудет. «Ладно, главное, что Малу жива. Теперь тебе надо поспать, пока есть возможность, а то неизвестно, кто ещё нападёт». И, не дожидаясь ответа, опецуак берёт её за руку и куда-то ведёт. Она неважно куда, лишь бы была тёплая кровать и меховое покрывало, под которым можно спрятаться и забыть обо всём отделиться от людей, и главное — укрыться от тёмной фигуры, тихо и неподвижно стоящей где-то на краю. Но стоит она повернуться, как фигура исчезает. Она идёт за апецуаком, не издавая ни звука, и с каждым шагом всё больше чувствует на спине чужой внимательный взгляд. Она видит черноту, тёмное пятно на краю зрения, длинную фигуру, зловещий красный свет. Он рядом всегда, как бы она не вертела головой. Хочется вытянуть из памяти хоть один слабый образ, но она не помнит ничего, кроме ребёнка и бесконечной белой бури. Никаких фигур, никакого красного света. И по телу её бегут неприятные мурашки, и в груди зарождается болезненная тревога, которую невозможно унять. Тишина. Искры в окне. В котелках вываривается костный жир. она чувствуют знакомый запах суаасата, но он вызывает лишь смутные воспоминания об отце и женщинах, что приносили им еду в качестве благодарности за очередной ритуал. Суаасат — гренландский традиционный суп из мяса тюленя, кита или оленя. А Пиццуак тихонько разговаривает с матерью в соседней комнате, и там же бегает маленькая Тулугак. В воздухе разливается приятное тепло. Она не знает, сколько так просидела, пока не открывается дверь и в комнату не заходит Ная. Грузная женщина с красным и влажным от пота лицом. Каждое своё движение она сопровождает вздохами, постоянно вытирает руками лоб и щёки. Она встречается взглядом с Анне и, дождавшись её кивка, садится рядом на стул. «Я так и не успела тебя поблагодарить, Анне». Со вздохом говорит женщина. «Хотела сказать тебе спасибо за то, что помогаешь Апицуаку и защищаешь нас. Я не знаю, справился бы мой мальчик сам». Аны неуютно. Она смотрит в окно, туда, где всё больше разгорается буря, и думает о том, кто пойдёт разбираться со следующими существами — она или Апицуак. «Я, в общем, спасибо тебе, ане Найя пытается протянуть ей руку, но Ане опускает ладонь. Чужие чувства всё ещё кажутся чем-то непонятным и пугающим. «Анерерсуак», — шепчет она, пытаясь разглядеть в сугробах чёрную макушку. «Меня зовут Анерерсуак, и я не хочу никого спасать, тем более взрослых. Я просто хочу домой, к отцу», — добавляет она про себя. На этой мысли оно неосознанно хватается за медвежий зуб в кармане, кожа наливается нежным, искрящимся теплом. «Почему тебя так назвали?» Как будто издалека раздаётся голос Наи, едва пробиваясь сквозь пелену мыслей Ане. «Потому что так звали мою мать», — отвечает она, не успев даже обдумать сказанное. Эти слова вырываются наружу. Ане вздрагивает, отталкивая образ матери и хватается за первую попавшуюся мысль. А каким был Анингаак? Теперь она поворачивается к женщине и, не решаясь заглянуть в глаза, смотрит на её плечи и руки. Крепкие, сильные. Похожие были у отца. И пробуждается детское, слабое желание увидеть в Найе совсем другого человека, хорошего и светлого. И пусть её крепкие руки будут признаком душевной силы, а никак не угрозы. Знаешь, Ане, Анорер Суак, есть люди, с которыми тебе становится спокойно. Ты знаешь, что этот человек тебя защитит. И не важно, что он ангакок. Просто так бывает. Вот Анингаак был таким, даже несмотря на то, что он делал. Найя пустым взглядом смотрит на полуоткрытую дверь, за которой сестрой возится Апицуак. С ним всегда было спокойно, и хотелось остаться подольше. Тупо-арнак, она была такой доверчивой. Я видела, как она росла. Анингаак быстро втёрся ей в доверие. Да что уж там, кому угодно бы втёрся, если б захотел. А Апецуаку тоже? она наблюдает, как женщина быстро перебирает пальцами края своей кофты. У неё кривые и изгрызанные ногти, и маленькие пальцы. «О Пиццуак! Мой мальчик никогда с ним толком не разговаривал, пока не начал видеть странные сны. Я очень хорошо помню, что он мне рассказывал, до самых мелких деталей. Да, ему снилась пещера, и свет, очень яркий, как он говорил. Когда просыпался, он жмурился и боялся даже огня. И в этой пещере он дрался с животными». Найя грустнеет и опускает взгляд сжимая руки в кулаки. В какой-то момент у меня не осталось выбора. Сны были такими страшными, что я подумала, что это Духи, и показала его Анингааку. Женщина крепко жмурится, по щеке её течёт одинокая слеза. С этого всё и началось. Что началось? Она уже знает, чувствует, чем закончится разговор, но хочет услышать эти слова, хочет понять, Что значит эта пещера на самом деле? «Мой мальчик должен быть Ангакоком. Всегда должен был. Эти сны. А Нингак выбрал его своим учеником почти сразу, как только об этом услышал. Я думаю, что он всё понял, когда мы только зашли к нему в дом». Ну, а Пиццуак не хотел? Ная поворачивается к Анне и смотрит ей в лицо таким грустным взглядом, что тут же хочется исчезнуть. Он не хотел. Мы знали, что обучение будет трудным. Ты... Ты же и сама это знаешь. Она неохотно мотает головой. Но... Ты же... Что это было за обучение? Найя опускает глаза и на одном дыхании проговаривает. Ему нужно было голодать. Днями, неделями, без... без еды и воды. Молчать, недели проводить в одиночестве. Отказаться от всех личных вещей. И Анингак его бил. Она тянется к своей щеке, но, нащупав лишь гладкую кожу, опускает руку и тяжело вздыхает. Но было последнее испытание. То, что Апицуак не успел пройти. «Какое?» — спрашивает она тихо-тихо. Женщина молчит. В комнате темнеет. Солнце ушло, по коже бегут мурашки. И лишь треск китового жира напоминает о том, что это всё ещё чей-то дом, где должно быть тепло. Вечно должно быть тепло. Он должен был умереть. Его должен был разорвать дух. И после смерти он бы возродился. Женщина начинает плакать. И она резко встаёт и выхватывает взглядом из окна багровый дом Анингаака, красное пятно, частично с угробом холодная и неподвижная. И чем больше она смотрит на этот дом, тем громче в её голове кричит дух отца и стонет тупоарнак. Плачная доносится обрывками. Она понимает, настоящая сила всегда обретается в страдании. Такова плата Ангакока за знания и возможности, что открываются перед ним. Он проходит через лишение и страдания, чтобы почувствовать и увидеть скрытое от всех людей. Это то, что говорил Уярак, говорил ей отец, и то, что она сама слышала в легендах и рассказах. То, что она никогда не подвергала сомнению, пока не появился Апицуак, живой, чувствующий и ничего из этого не желавший человек. Почему никто не… Ане хочет закончить на слове «заступился», но закрывает руками рот. Всё становится так понятно и так грустно одновременно. Никто не вступился за неё само, пока её бил отец. Все видели, как маленькая одинокая девочка сидит целыми днями в снежной хижине, как ходит за руку с отцом и со страхом смотрит на него снизу вверх, как часами наблюдает за играющими детьми, но никогда к ним не подходит. Запуганный ребёнок, который изо всех сил тянется к обычной детской жизни» но не может её получить. И все это видели, все знали, но никто не заступился. Почему же что-то должно измениться сейчас? 200 лет!» — шепчет Анне, и приглушённый плач Найи вторит её неразборчивым мыслям. Прошло двести лет, но люди остались такими же. Бросив последний взгляд на багровый дом, она быстро выходит из комнаты, хлопая дверью громче, чем хотела, и вздрагивает, когда под ней сотрясается пол. За несколько мгновений находит дверь, за которой слышит Апицуака, и ещё за несколько мгновений оказывается на кухне. Сквозь клубы пара она видит его тощую фигуру. Он играет с сестрой во что-то, что она не может распознать. «Апицуак!» — шепчет она, но он её не слышит. она повторяет громче. «Апицуак!» Парень отрывается от сестры и оборачивается. «Что такое, Анне?» «Ты... Ты... Тебя должны были защитить. Должны были заступиться. И за... За...» Она сдерживается изо всех сил. Она хватается одной рукой за другую, держит их крепко, но всё равно не может заставить себя говорить. А Пиццуак тут же встаёт и подходит к ней, но не решается ничего сделать. На лице его проступает знакомая эмоция, та же, что она сама много раз видела в своём отражении. «Люди, они одинаковые, всегда, неважно, сколько лет прошло. Мой отец, он, он был прав, что их не жалел. Она старается говорить как можно более твёрдо. Я теперь всё понимаю». А Пицуак тихо вздыхает и медленно, осторожно обнимает её. Ане вздрагивает и хочет отстраниться. «Я знаю». Шепчет Апицуак и больше ничего не говорит. Где-то за дверью всё ещё плачет его мать. Они стоят так долго. Тулугак бросает на них внимательный взгляд и быстро уходит. Ане едва-едва слышит бульканье в котлах. «Котлы здесь совсем другие, серебристые, блестящие». Сквозь руку Апиццуака она смотрит на самую разную утварь, беспорядочно лежащую на столах, и смутно вспоминает слова, которым учила её Тупорнаак. «Кухня», «плита», «кастрюля», «сковородка». Слова эти теперь здесь, на тёплой кухне, перемешиваются с громким дыханием Апиццуака и затихающим плачем его матери. Наконец она отстраняется. Всё это кажется ей неправильным и незаслуженным хотя и бесконечно приятным, и указывает на котелки. «Суаасат?» А Пиццуак с улыбкой кивает. «Я пойду посмотрю, как там мама». И тут же уходит, бросая вдогонку. «Сейчас вернусь». Она остаётся одна. Под звук булькающей воды через горячий, разносящийся в воздухе пар она медленно ходит по кухне. Сквозь окна на ковры ложится мягкий солнечный свет. Стены светло-зелёные, огромный круглый стол накрыт красной скатертью, на полках повсюду яркие бумажные картинки. Она подходит к одной из них и аккуратно берёт в руки. Картинка заключена в холодный металл. На неё смотрит улыбающийся апиццуак, держащий в руках младенца, видимо, тулугак. Анне запоздал и понимает, что в будущем люди научились переносить жизнь в картинки и с опаской ставит предмет на место. Здесь много таких же улыбающихся апецуаков. Они смотрят на Анне со всех сторон, в разное время года, в разной одежде, в длинных разноцветных кофтах, в шкурах, с собаками, с санями, в лодке на море и, видимо, с его друзьями. Счастливые люди, любящие семьи. Она и под их радостными взглядами. Одиночество сгущается вокруг неё, заключает в невидимую ловушку. Она почти видит, почти может пощупать толстую стену, встающую между ней и улыбающимися лицами на картинках. На некоторых рядом с Апицуаком или его мамой стоит мужчина с ровно таким же улыбающимся лицом. Но в глазах его она видит что-то более знакомое — чёрную пустоту, неуловимую, не поддающаяся объяснениям. Она её быстро узнаёт. Пустота, смешанная с безнадёжностью и грустью. Такой взгляд она иногда видела у людей, которым помогал отец, и особенно часто на похоронах. Шаги Апидсуака заставляют отвлечься. Он быстро заходит на кухню. Высокая светлая фигура в тёмном проёме. — Поможешь мне суаасатом Она с готовностью кивает. Она согласна заняться хоть чем-то, лишь бы не думать об ушедших отцах и злых духах. Они всё равно незримо нависают над ней и взирают с высоты, не отпускают, мучают. Но хотя бы на мгновение ей хочется почувствовать обычную тихую жизнь. она пытается нарезать тюлени и мясо, но нож постоянно выскальзывает у неё из рук. Жирными пальцами она вновь и вновь хватается за него, пока не срезает себе кожу. Короткая боль. И из неё вырывается случайный смешок. То, что происходит дальше, она не вполне понимает. Ей уже даже и не больно, но апицуак всё равно выливает какую-то жидкость ей на палец, из-за чего она вскрикивает, обматывает его белой тканью, а потом возвращается к котелку, которая уже дрожит и трясётся от жара, из-под крышки ритмично вытекает горячая вода. — А вы едите что-то новое? — вдруг спрашивает она Только теперь в тепле и спокойствии ей в голову начинают приходить самые разные вопросы. «Новое». Бормочет Апиццуак и, накрыв котелок крышкой, подходит к шкафам. Оттуда он достает какой-то железный предмет. «Ну вот, консервы». Она смотрит на предмет во все глаза. Апиццуак с громким скрипом отрывает от него крышку и показывает, что внутри. А там мясо, жирная розовая масса, запертые в банке. Так продукты долго хранятся. Очень долго. А Пиццуак откладывает банку на стол. Она не может перестать на неё смотреть. Я иногда забываю, что ты правда из прошлого. Я тоже. Шепчет Анне, и они улыбаются друг другу. Следующие полчаса проходят заготовкой. Они нарезают мясо, посыпают солью бульон и смотрят, как из пресной воды в котелке рождается вкусный суп. Кусочки тюленьего мяса плавают и медленно размягчаются в воде вместе с какими-то скудными овощами, которым она не может вспомнить или дать название. от суаасата веет жаром и домом. Стоя над котелком, она закрывает глаза и тут же переносится в знакомую хижину. Она улыбается, но улыбка быстро исчезает с лица. Стоит ей открыть глаза и оказаться в чужой комнате. Она отворачивается и скользит взглядом по стене. «На фото смотришь?» — подаёт голос Апицуак. Она понимает, что невольно поглядывает на его отца и опускает взгляд на кипящий суаосат. «Фото?» — спрашивает она, чтобы хоть немного перевести тему. Апицуак подходит к одной из полок и берёт фото. То самое, где он улыбается рядом с отцом. «Это мой отец, Туаяк». Он осторожно проводит пальцем по изображению и, помолчав, вновь обращается к Ане. Это называется фотография. Берёшь специальный аппарат, нажимаешь на кнопку и получаешь изображение. У всех такие фото есть. Ане вздыхает и ищет, за что бы зацепиться взглядом. Он убил себя несколько лет назад, когда Тулугак ещё не родилась. Моя мама была беременна. Раньше я много думал об этом но сейчас это просто факт. Воздух становится нестерпимо душным. Она протирает ладонью мокрый лоб, убирает с него налипшие волосы. Слова Апицуака словно ударили ей прямо в сердце. «Мне жаль», — тихо говорит она, надеясь, что Апицуак заговорит о чём-то другом. Неужели он так легко об этом вспоминает? Неужели он может подобрать нужные слова, чтобы рассказать о своём отце? Анны в жизни не нашла бы ни слов, ни силы. «Мне тоже было жаль», — пожимает плечами Апицуак и кладёт фото на стол. «Знаешь, когда ты вернулась от иджира Смолу, я кое-что понял. Ты перенеслась в будущее. Ты ничего не знала о нашем мире и могла сдаться. Ну, я не говорю, что ты могла убить себя. Скорее, что могла бы просто сидеть и ждать, когда тебя спасут. Но ты из раза в раз спасала людей, даже пошла к киджиракам, чтобы вернуть мало Ты могла сдаться, но решила по-другому, и ты была одна. У моего отца были мы, была хорошая жизнь, но он всё равно бросил нас. И я понимаю, понимаю, что это сложно, и нельзя вот так просто об этом говорить. Но факт остаётся фактом. Он сдался. А Пиццуак возвращается к котелку, и, открыв крышку и понюхав Суаасат, берёт большую ложку и начинает помешивать. Она усиленно пытается придумать, что сказать, но потом выдыхает и погружается в самую глубину слов Апицуака. Разговоры про отцов и смерти похожи на чёрного призрака, который всегда в углу комнаты, всегда стоит рядом и наблюдает. Его нельзя увидеть, но можно почувствовать. Нащупать в тяжёлом воздухе стоит только замереть». Почему он это сделал? спрашивает Анна, стараясь говорить спокойно. Опецвак кладёт ложку и оборачивается, опираясь руками о стол. Она пытается разглядеть в его лице грусть, сожаление, горе, но замечает лишь задумчивость. Взгляд направлен на неё, но Анна он как будто не видит. Я не знаю, со вздохом говорит Опецвак, поправляя волосы. Могу, конечно, догадаться, Здесь все одинаковые, словно в тюрьме. Живёшь изо дня в день, уже заранее зная, что произойдёт. Но всё ведь было нормально. Обычная жизнь, семья, еда на столе. Я, конечно, младше был, мог чего-то не понимать. Но перед его смертью точно не случилось ничего страшного. Просто был человек и нет человека. По собственному желанию. Я раньше долго об этом думал. Думал, волновался ли он вообще о нас. «Я его любил и ненавидел, но сейчас я просто не хочу быть, как он». И вновь Апицуак поворачивается к котелку. Она догадывается, что он делает это просто потому, что ему от такого разговора неуютно. «Почему ты решил мне рассказать?» Задает она второй неудобный вопрос, который даже произносить трудно. Но правда ее пугает и манит одновременно. Она думает о том, чтобы чувствовала сама, случись случае с её отцом такое, а потом резко вспоминает, что он мёртв. И от этого в животе скручивается тугой узел. Она проводит пальцами по коже, медленно гладит себя, мысленно умоляя остановиться. «Не здесь, не сейчас. Пожалуйста». Можно закрыться потом в комнате и разрыдаться, и бить кулаками кровать, и выть, насколько хватает силы. Но не сейчас. Ей хочется выразить, Хоть какую-то благодарность Апицуаку за всё, пускай она многого и не понимает, слушать и не мешать ему выговориться. После Эджираков понял, что тебе уже точно ничего не страшно. Она слышит тихий смешок, перекрываемый бульканьем Суаасата. «Тебе не хочется, чтобы у тебя был отец?» Уже третий неловкий вопрос, от которого у Анны идут мурашки по коже — Она останавливается взглядом на ближайшей стене. Там, на синей полке, лежит какой-то большой чёрный предмет, которого она раньше не видела. «Может быть?» — говорит Апицуак и, наконец, поворачивается. «О, это радио!» «Ра!» — начинает она и тут же замолкает. Апицуак подходит к предмету, нажимает на что-то, но ничего не происходит. «Точно! Связи нет!» — шепчет он оставляет радио и садится-ка она за стол. Эта штука позволяет слушать музыку и новости, преимущественно 2000 года. Она не может оторвать взгляда от предмета, думая лишь о том, как он создаёт музыку, отмахивается от глупой мысли, что там сидят крошечные человечки с бубнами. «Как? Хм... Слушай, это долго объяснять», отвечает Апицуак и тихо смеётся. Но в 2000 году... «Явно покруче, чем в твоём. У нас даже культурный центр. Но всё сейчас закрыто, конечно, и не работает ничего. Когда опасность утихнет, я обязательно тебе покажу». Она не знает, что такое культурный центр, но это совсем не важно. Они смотрят друг на друга и тут же опускают взгляды. Замолкают. В воздухе висит тяжёлое понимание, что когда всё закончится, она вернётся назад. И впервые она задумывается о том, что не хочет уходить. И хочет одновременно. Но именно теперь, в этой маленькой кухне, в окружении фотографий и под громкое бульканье Суаасата, она хочется остаться здесь, с апецуаком, в вечном домашнем тепле. Заморозить это мгновение. Эту мысль она прячет глубоко внутри, обещая себе никогда больше к ней не возвращаться. «Расскажи о своей семье. Может, у тебя есть друзья?» Говорит Аннет только для того, чтобы что-то сказать. Но вслед за этим она понимает, насколько ей это интересно. Заглянуть туда, где настоящая жизнь. Жизнь тех детей, что играли в снежки и смеялись, пока Анна Рерсуак сидела у хижины и молча на них смотрела. Жизнь, которая могла бы быть у неё, не родисена дочерью Ангакока. А Питсуак поглаживает шрам на щеке. «Я футбол любил играть». С усмешкой отвечает он. «Во что? Ну, футбол. Игра такая, когда мяч ногами пинаешь». На это она кивает, пытаясь представить себе, как и где это происходит. «Ну и вот, мы, компания, всегда собирались и играли. Почти каждый день, особенно пока тепло. Но после отца, а потом и анингака стало не до этого. Я уже очень давно ни с кем не общался. Раньше хотел перебраться в Нуок». «Ну, в столицу!» «А теперь?» «Теперь бы выжить для начала!» Посмеивается Апицуак. Но в глазах его Ане видит плохо скрываемую грусть. И эта грусть тут же отражается в ней самой, оседает в груди и словно омрачает комнату вокруг. Ане проводит пальцами по серой ткани на столе, на которой вышиты большие багровые цветы, пытаясь сосредоточиться на них, а не на тёмной печали. «Я шить любила», — тихо говорит она, и цветы перед глазами превращаются в засохший буковник. Отец приносил тюленей, разделывал, и мы шили из них анараки, и камики делали. Камики — гренландские традиционные ботинки из шкоры тюленя. Жир соскабливали, мяли. Я помню, как отец привёл меня к соседкам и попросил научить шить одежду. Вот я вместе с ними сидела часами, Они боялись со мной говорить, обращались ко мне, только когда было нужно. Всегда, когда я приходила к ним работать, они смолкали, даже не улыбались друг другу, не шептались ни о чём. Просто работали в тишине. Я потом так долго ждала, пока отец снова не принесёт оленя или тюленя, чтобы я пошла шить. «Я помню своего первого тюленя!» С полуулыбкой говорит Апецуак и от спокойной мечтательности на его лице. Оно становится уютно. Мне тогда исполнилось 13 и мы с отцом поплыли на лодке за тюленями. Он дал мне ружьё, и я попробовал стрелять. Мы очень долго стояли на лодке и смотрели на море. Ждали, когда хоть кто-то появится. «У тебя получилось?» «Конечно. Потом отец помог мне его вытащить на берег, разделать и приготовить. Это был такой маленький тюлень, но мой первый, и знаешь...» А Пицуак поворачивается к окну и долго смотрит сквозь него, не шевелясь, не моргая. Анне, продолжая водить пальцем по ткани на столе, не смеет прервать ход его мысли и просто ждёт. «Когда я думаю об отце, я вспоминаю в основном только это, как мы ловили тюленя и потом его разделывали. Я не вспоминаю о том, как нашёл его после того, что он сделал с собой. Только тюлени. Это хорошее воспоминание» тихо говорит Ане. «Но сейчас уже не до этого. Я ни с кем не общаюсь, да и не особо хочу», отвечает Апицуак, поворачиваясь к Ане и смотрит на неё долго-долго, таким затуманенным и пустым взглядом, в котором ничего не разглядеть. «Ты любишь свою семью?» спрашивает Ане быстрее, чем Апицуак успевает закончить. Плита начинает шипеть, и парень спешит убрать перелившийся за края суаосат. «Почему ты спрашиваешь?» — говорит он, убирая тряпкой жирную горячую воду. Она глубоко вздыхает, прежде чем придумать ответ. «У меня с семьёй всё странно». Убравшись и сделав что-то с плитой, запыхавшийся апицуак возвращается за стол. Он смотрит на Анне внимательно, настороженно, перебирая пальцами красную скатерть. «Я свою семью люблю. В конце концов, это самые близкие люди». «Как не любить-то?» И пока он молчит, она вновь рассматривает фотографии. Они везде, на каждой полке, на каждом столе, на каждом шкафу. Везде спокойные или радостные лица, объятия. Даже через застывшие изображения она чувствует тепло и слышит смех. И следом мысль, чем была её жизнь в прошлом, если ей так тяжело, так больно думать о счастливой семье. «Что бы ты сделал прямо сейчас?» Если бы мог сделать всё. Ещё один вопрос, от которого усиленно бьётся сердце. А откидывается на спинку стула, задирая голову. А слышит его громкий вздох, слышит, как он что-то бормочет себе под нос, как затихает Суаасат в котелке. «Я хотел бы уйти с тобой», — тихо говорит он, глядя в потолок. «Что-что? Сделал бы так, чтобы всё закончилось». «И мы все вернулись к нормальной жизни», — отвечает Апицуак и встаёт со стула. «Подожди», — быстро говорит Ане и встаёт следом за ним, потому что есть последний вопрос, то, что не даёт ей покоя больше всего, что роется в глубине её разума и шумит, и рвётся наружу. Она не осмеливается задать его себе, но хочет задать ему. «Ты вернул бы своего отца, если бы мог?» А Пицуак смотрит на неё бесконечно долгое мгновение, а потом отвечает тихо, словно выдавливает из себя. «Он всё-таки мой отец. Я просто... просто смирился. Но он мой отец. Отец мне рассказывал историю. Говорит она быстрее, чем успевает подумать. Об Ангакоке, который сумел спуститься к мёртвым и увидеть, как живут люди после смерти». А Пицуак опускает голову и молчит молчит долго, пока она не решается прервать тишину и продолжить свой рассказ. Мыслями она уносится далеко под воду, где коротают свои дни тысячи, десятки и сотни тысяч умерших людей, вместе с отцом Апиццуака и всеми, кого потерял Инунек. Его звали Каниксек, Ангакок, который увидел те же горы и холмы, что видим мы, и солнце там такое же, и звезды. Он увидел маленьких детей, которые искали в реке рыбу. Они сразу его узнали и начали звать к себе, просили помочь. Но кониксек пошёл дальше и увидел свою мать, которая собирала ягоды. Он хотел подойти к ней, обнять. Но дух, помогавший ему, отвёл его в сторону. Он был здесь гостем, и ему нельзя было подходить к умершим людям. Конниксек сорвал ягоды, но дух снова остановил его сказав, что если съесть местные плоды, останешься здесь навсегда. Мать, завидев сына, предложила ему остаться, ведь там было вдоволь мяса и воды, и даже ягод хватало на всех. Кониксек увидел, как подплывает к берегу каяк, услышал голоса и смех мужчин, что на нем плыли, и решил, что обязательно сюда вернется. Когда он уходил, дети закричали, чтобы он принес им льда. То было единственное, чего мёртвым там не хватало. Накониксек вернулся в мир живых, продолжил жить, и когда его сын погиб, он понял, что нечего больше жить на этом свете. Уплыл далеко на каяке и умер, и оказался в мире рек, ягод и жирного мяса. Закончив, она смотрит опецуаку в глаза, прямо и твёрдо. «К чему ты это?» — тихо спрашивает он. «Что, если всех нас действительно ждёт покой?» и твой отец, и мой отец, и твои соседи. Они все счастливы и едят сейчас мясо, все вместе». А Пиццуак громко и тяжело вздыхает, протирает руками лицо, смотрит на неё с плохо скрываемой грустью. «И когда мы умрём, мы будем есть мясо со своей семьёй?» спрашивает он. «Да», — быстро отвечает Анне. «Как было бы хорошо искать рыбу в реке с детьми и нашими отцами». «Когда придёт время, мы обязательно окажемся там». «Хорошо?» — мягко говорит Апидсуак, вымученно улыбаясь. она выдавливает из себя судорожный смешок. «Я пойду за мамой и тулугак». И, не дожидаясь ответа, он быстро выходит из комнаты. И пока они все садятся за стол, пока накладывают себе суаосат, пока общаются и строят предположение, что случится дальше и как им лучше защититься от духов, У Анне в голове крутятся прежние слова Апитсуака. «Он отец. Всё-таки её отец. Значит, она тоже должна к нему вернуться. Должна хотеть к нему вернуться». Медленно пережёвывая мясо и глотая жирный бульон, она пытается вспомнить всё хорошее, что знает об отце. Он дал ей дом, давал пищу. Она никогда не голодала. Ей никогда не приходилось о чём-то просить. Отец растил её сам несмотря на смерть матери, возил собой и защищал от всего, и от духов, и от диких животных, и от враждебных людей. Все вокруг могли оказаться врагами, и только от отца не исходила опасность. Они вдвоём против всего мира. Но вспоминать отца становится всё тяжелее и тяжелее. Она долго смотрит на тёмный бульон, лениво помешивая его ложкой, наблюдая, как перекатываются кусочки мяса вспоминает, что точно такой же су она ела и с отцом 200 лет назад, только гораздо более пресной. В новом времени всё кажется ярче и вкуснее, и чем лучше ей становится, тем больше она сомневается во всём. И в этой неопределённости её вновь тянет к отцу, туда, где можно найти укрытие, в одинокую тёмную хижину, где не происходит ничего нового. Любые духи и ритуалы — Вдруг, кажется, Анне гораздо понятнее, чем люди. «А что вы ели? Ваше время!» Вдруг подаёт голос Ная, и Анне ловит на себе её заинтересованный взгляд. Поколебавшись, она всё-таки начинает рассказывать про охоту, про огромные тела китов, которые они разделывали прямо на берегу со всеми соседями, про то, как отец охотился на медведей его упряжку жутко громкими собаками про то, как они закапывали мясо в земле на зиму. она видит, что у Найи ещё много вопросов. Её глаза загораются с каждым предложением, но женщина молчит, лишь кивает, улыбается и в конце концов переводит разговор на какие-то обычные вещи. она понимает, что ей и нечего больше рассказать. Не говорить же о том, как она часами ходила вокруг хижины и наблюдала за детьми, И уж тем более не стоит говорить про камни, которыми она играла. Когда тарелки пустеют, она бросает последний взгляд на фото Апиццуака с отцом и вспоминает те простые слова «Я просто смирился, но это же всё-таки мой отец». Вставая из-за стола, Анне вновь выхватывает самым краем глаза тёмную фигуру. Она стоит за окном. она тут же поворачивается к окну и до боли в глазах всматривается в дома и раскинувшаяся впереди улицу. Но нет, всё пусто, и лишь редкие люди проходят по заснеженной земле. Она поворачивается к капецуаку и вновь замечает ту же чёрную тень. «Всё в порядке?» — спрашивает парень, явно видя, что-то не так. Она медленно кивает. Тень всё так же неподвижно стоит за окном и смотрит, безжизненный и бесплотный чёрный дух. Ане с дрожью выдыхает тёплый воздух, плотно зажмуривает глаза, а когда их открывает, то ничего вокруг уже не видит, только привычную светло-зелёную кухню. Она понимает, что кто-то действительно наблюдает за ней, но отбрасывает от себя эту догадку. она хочет ещё хоть день побыть в тепле и спокойствии, без ритуалов и злобных духов, без воспоминаний об отце. И, изобразив улыбку, она отправляется помогать Найе с посудой. Пусть готовка и уборка, очень изменившиеся за 200 лет, будут её самым большим удивлением. Ей только удаётся закончить все дела и вернуться в пустую комнату, как в дом кто-то вырывается. Она слышит голос Найи и ещё один, очень знакомый, женский, громкий, вместе с тяжёлыми шагами и причитаниями. Дверь открывается, и внутрь быстро заходит от ангана. Она дышит тяжело, словно быстро бежала от самого багрового дома. В глазах у неё стоят слёзы. "Анэ", говорит она тепло, протягивая каждое слово. "Пожалуйста, скажи мне, ты нигде не видела Зуб?" Всё замирает, кружится голова. Она быстро тянется в карман сквозь меха, нащупывая горячий, пульсирующий амулет Анингаака. «Какой зуб?» Она сжимает его крепко-крепко, тут же представляя себе тяжёлую, тёплую руку отца на своей ладони. «Амулет Анингаака!» «Тупоарнак?» Атангана замолкает, проводя руками по лицу и дыша так тяжело, что она становится её жаль. «Она проснулась, но ей, ей тяжело, ей нужен амулет!» «Она знает, что Анингаак...» «Я ей говорила, Но не знаю, поняла ли она. Кажется, что горе лишило ее разума и сил. С ней все будет хорошо? Тихо спрашивает Тане, держась за амулет, украденный у Анингаака, как за единственную опору в этом мире. В ушах звенит голос Тупоарнак. Ее крики... Ее крик, метание по скрипучей кровати, кровь в ногах и громкий стон, слышный в каждой комнате дома. Ее и искаженное отчаянием и страхом лицо, дверь от Ангана. И вся комната впереди расплываются, превращаются в дрожащее светлое озеро, и на его месте появляется улыбка Анингаака. Его руки уверенно сжимающие бубен, и глаза, светящиеся, сверкающие глаза. а затем беспомощная макушка отца в снегу. Зуб в кармане почти что жжется, И ей тут же хочется его выбросить, сделать вид, что он просто где-то упал. Но её останавливает непреодолимое желание оставить себе зуб навсегда. Она вновь вспоминает, как потеряно выглядел отец во время ритуала, как кричал ей остановиться, как она его послушалась горькому сожалению. Лицо горит, во рту сухо, по лбу стекают капельки пота, а тангана протягивает к ней руку, но тут же останавливается и тяжело вздыхает. «Это очень важно, Ане! Ты не помнишь, где амулет? Это же амулет Анингаака! Он...» Атангана опускает голову. За стеной о чём-то говорят Апицуак с матерью. Ане вдруг представляет, как Апицуак узнает обо всём, о том, что она украла зуб, что скрывала его до последнего, что хочет и сейчас оставить его себе. Несмотря на страдания, Тупоарнак очень чётко видит разочарование и грусть на лице того, кто верил в неё и защищал. От этого она хочет сопровалиться сквозь пол и навсегда исчезнуть, стать частью холодной, чёрной земли. Он бил Тупоарнак, только во время беременности перестал, а она теперь думает, что потеряла его вещь, боится, что он разозлится и будет бить снова. Так он же... «Я знаю!» — кричит Атангана и вновь смотрит ей прямо в глаза. Но в этом взгляде нет гнева, лишь огромная боль и усталость. Но она совсем недавно потеряла ребёнка. Не в себе она ещё, и нам нужно найти этот амулет. «Нам?» — спрашивает Анне, и пока Атангана молчит, вспоминает гримасу страха на лице Тупарнак, её стон, ноги, испачканные в крови, её улыбку, когда она сидела у кровати Ане и пыталась ей помочь. Огромный живот. Ане тут же хочется ударить себя посильнее и выбросить этот зуб как можно дальше, спрятать его в снегу, чтобы Анингаак больше не смог причинить никому вреда. «Ладно, я... я постараюсь найти». Тут же бормочет Ане и от медленно кивает. Больше ничего не говоря, она выходит из комнаты. Дверь открывается и закрывается. Едва не плача, чувствую, как становится всё жарче и жарче в этой одновременно светлой и тёмной комнате. Она забивается далеко в угол, достает из кармана зуб и прижимает его к лицу, крепко зажмурившись. Через её тело проходят бесчисленные пульсации, и зуб зовёт её, и голос отца зовёт её, и мысли перемешиваются в голове, и единственный чёткий образ — которая ещё сохраняется в памяти, это суровые ледяные волны, что накрывает её и отца, и Анингаака, и Бубин и всё-всё-всё, что есть в этом посёлке и на этом острове. Но постепенно она вспоминает всё хорошее, что видела в людях. Как женщина прижимала к себе испуганного ребёнка вместо того, чтобы его наказать или ударить. Как истошно кричала мать Малу, поняв, что её дочь пропала в буре. Как все улыбались Ане, Благодарили и смотрели с искренним восхищением. Нащупав в себе силы, она встаёт, аккуратно кладёт зуб в карман. А Тангана уже ушла, в доме вновь тихо и спокойно, и тишину эту хочется сохранить надолго. Сев на кровать и привычно обхватив руками колени, она пытается вспомнить как можно больше из ритуала и видит перед глазами всё. От медвежьих шкур до зелёного буковника — Единственное, что никак не получается вытащить из памяти, это песню отца на таком языке, который Анне не может узнать даже близко. Он никогда не пел ничего подобного. Она пытается понять, сколько отец готовился к этому ритуалу, сколько продумывал, сколько силы копил благодаря погибшим людям. Что, если все эти жертвы были принесены исключительно ради ритуала? Что, если все злые духи и бури на острове были задуманы самим отцом? Чего он хотел достичь? Вот что она непонятно. Вот что она больше всего на свете хочет узнать и одновременно хочет убежать от этой правды, неприятной, тусклой и липкой, дурно пахнущей и пропитанной ужасным, мерзким предчувствием. Она пытается дотянуться до неё, выудить хоть какой-то намёк из глубин памяти, Но стоит ей только приблизиться к правде, как всё тут же меркнет, и ей приходится закрываться руками от того, о чём так хочется и не хочется узнать. Когда с громким стуком в комнату заходит апецуак, она натягивает на лицо улыбку. Но она, кажется, искренне рада его видеть. «Мы тут кое-что сделали для тебя», — говорит он. она поворачивается к нему и видит тёплую улыбку. «Пойдём». Она встаёт, разминая затёкшие ноги. А Пиццуак протягивает ей руку. И она хватаясь за неё, выходит из дома. За порогом её встречают люди. Очень много людей. Чёрные фигурки посреди холмов и снега. она осматривает каждого. Мужчины, женщины, держащие за руки маленьких детей. Они всё оглядываются по сторонам и дёргают родителей за рукава. Но их держит крепко. Люди стоят в два, в три ряда. Она их видит, но не может рассмотреть лиц. Взгляд неизбежно падает на одежду, ноги, на шапки детей. Куда угодно, только не на лица. Кто-то выходит вперёд. Она вглядывается и понимает, что это у уярак. В руках он держит пояс с нацепленными на него предметами. Большинство из них она не узнаёт, но видит разноцветные ткани, что-то похожее на детскую игрушку, даже чьи-то волосы. Она медленно переводит взгляд с апецуака, стоящего рядом, на уэрака, с одной тёмной фигуры на другую. Люди смотрят на неё с разными чувствами. Кто-то с недоверием, кто-то с улыбкой, кто-то с неожиданным теплом. Она даже не может понять до конца, что именно люди к ней испытывают, что они думают хотя бы отдалённо. Но теперь ей хочется верить, что их эмоции искренни. Она сжимает пояс всё крепче и крепче. А пиццуак держит за руку сестру, маленькая фигурка, которая крутит головой и переминается с ноги на ногу. Холодная кожа пояса немного бодрит, заставляет она задержаться в этом мире, а не уплыть в воспоминания или в сны о пещере. В груди зарождается чувство, которое она не может объяснить, что-то тёплое, непривычное. Всё тело словно вот-вот воспарит. Все они ей благодарны? «Спасибо», — говорит она, просто потому что надо что-то сказать. Она снова кажется, что отец здесь. Он кладёт на плечо свою руку, сильную и тёплую. Мир вокруг блекнет, лица будто размываются, и она отчётливо видит только апецуака, его шрам, его тёплую улыбку, его руку, крепко сжимающую ручку сестры. Она мотает головой, сама с собой не соглашаясь в том, что могла сделать что-то хорошее. Она сделала то же самое, что Анингаак, что много раз делал и отец. Но их боялись. Она задыхается от внезапно нахлынувшей тоски. В голове лишь мысль. Она одна. Это чужой мир, и она в нём ангокок. Вместо того, чтобы вернуться к отцу, она спасает людей и борется с духами. То, чего отец никогда не хотел бы для неё. В груди сжимается тягучий, липкий комок боли. Глотать и дышать становится всё тяжелее, в ушах стучит кровь. Предательство — слово, которое вертится на языке, словно остатки китового жира, плавящиеся в свете лампы. Анне не знает, почему это слово приходит ей на ум и совсем не хочет знать. «Спасибо, Анне!» — говорит Уирак, улыбаясь и словно понимая, как ей неловко. Развернувшись, он показывает людям на дома — призывая всех разойтись. Вскоре рядом с ней остаётся лишь апиццуак. Он подходит к ней поближе, и она вздыхает от облегчения. Когда образ отца уходит, и его тяжёлая рука больше не сжимает ей плечо. Она смотрит на свои руки, такие тонкие по сравнению с толстым поясом, нагруженным вещами. Она с трудом понимает, что каждая вещь — это ценность, это кусочек чьей-то души, в том числе тех людей, чьи имена она так и не узнала. «Ты спасла Малу. Они все тебя любят, понимаешь?» Тулугак дёргает Апицуака за рукав и пытается ему что-то сказать, но он отмахивается от неё и поворачивается к Анне. «Спасибо тебе. Огромное. Я не знаю, смог бы я сам. С иджираками. Я даже не думал, что всё это может быть так. Значение этих слов не пробирается сквозь пелену, которая окутала её разум после того, как он произнёс «Иджирак». Она вспоминает чей-то хриплый голос, призрачные руки и неразборчивые, неясные слова. Тёмная пещера, буря, сильнейшая белая буря, покрытая сотней и тысячей искр. «Что?» — бормочет она, приходя в себя. «Что можно обладать силой и никому не вредить, наоборот, спасать?» Она долго смотрит на него» прежде чем ответить. «Я думала, Ангакоки и должны спасать людей», говорит она, сама не веря в собственные слова. «Когда у людей есть сила, они начинают ей, как бы так сказать, злоупотреблять». «Что-что?» «Ну, использовать не для хороших дел, а для себя». «Это Анне слишком хорошо знает. Последнее, чего ей бы хотелось, — это обладать силой». «Что мне с этим делать?» Спрашивает она, прижимая к груди пояс. «Ритуалы проводить», — тихо отвечает Апицуак. «Чувствую, что тебе этот пояс ещё не раз пригодится». Она медленно кивает, ясно представляя, как на инунек нападают очередные духи, убивая всех жителей. И ей придётся вновь прислушаться к пульсации и отдавать контроль над своим телом неведомой ритуальной силе. «Всё ради людей?» Нет Их благодарность и любовь ей не нужны. Она даже не может их осмыслить. Проще закрыться от любых чувств и верить, что совсем скоро всё вернётся на свои места. И ангококом она точно не станет. Вернётся домой и вновь будет помогать отцу. И будет на своём месте. И будет обычной маленькой анарерсуак. Мысль об этом наполняет чувством безопасности и одновременно нестерпимой тоской. Но детей она будет защищать. Сделает то, чего не сделал никто из взрослых. Заступится. Дни в будущем такие длинные и одновременно такие короткие. Она не может заставить себя вернуться, даже когда апецуак уходит куда-то с сестрой, проводит много времени у двери, не решаясь повернуть ручку. Любая мысль о закрытой комнате — возвращает её в холодные вечера в снежной хижине. И эти воспоминания покрыты такой пеленой одиночества, такой гростью, что впору сразу же и задохнуться. Не зная, что ещё ей сделать, она начинает идти по улицам. Буря вдалеке всё ещё воет, воет десятками собак и волков, клацает костями, сверкает разноцветными искрами. И она со страхом замечает, что уже к этому привыкла. А к чему она ещё не привыкла, так это к людям. На очередном повороте Анне замечает, как играют у дома дети. Жёлтый дом с маленьким заснеженным двориком. Несколько детей разгребают снег и вытаскивают из сугробов камни. «Я хотела вам сказать спасибо вам большое!» Звучит рядом звонкий голос, и перед Анне вырастает молодая девушка, не намного старше её самой. Следом Анне замечает её живот» не такой большой, как был у тупа но достаточно, чтобы воспоминания нахлынули сами по себе. Сглотнув, она бормочет что-то невнятное, лишь бы дать хоть какой-то ответ. Это килак Девушка показывает на своего сына, играющего с камнями. Он... он чуть не погиб от существа того серого. Этот монстр его схватил и бросил. Пришлось столько швов накладывать, ногу вправлять. «Спасибо вам». Без особого понимания она кивает, всё глядя на мальчика. Она тоже когда-то играла с камнями, когда отец отпускал её к морю. Она брала камень и представляла, что это её новая подруга. Потом в тайне от отца забирала в хижину и глубокой ночью, когда он спал, рассказывала камню свои мысли и страхи. Отец, конечно, быстро об этом узнал и кинул этот камень ей в лицо. На лбу, кажется, всё ещё оставался маленький шрам. «Мой килак, возможно, не выжил бы без вас. Я не знаю, что было бы после смерти Анингаака». Девушка прячет лицо в ладони и силой выдыхает, затем снова поднимает взгляд на Ане, взгляд полный тепла, который всё не перестаёт её удивлять. «Я не знаю, когда всё это закончится, но мне намного спокойнее, что рядом вы. И так думаю...» «Не только я. Мы все вам так благодарны!» Она вымученно улыбается и подходит к мальчику. Увидев её, он отстраняется и поворачивается к ней спиной. «Я тоже играла в камни», — говорит она и поднимает самый крупный из них. Но он больше не оживает в её мыслях. Это просто грубый камень, ещё и тяжёлый. И очень скоро ей становится больно держать его в руках. Она медленно кладёт камень на берег, и оборачивается к девушке, показывая ей пояс. «Расскажите, что это за предметы?» Девушка солнечно улыбается и подходит ближе. «Конечно!» — тепло говорит она. «Можно?» Она передаёт ей пояс, и девушка начинает рассказывать о каждом. Тонкими пальцами она перебирает предметы, вертит их в руках. Белые пальцы скользят по тёмно-коричневому поясу, и белым, чёрным зелёным, бежевым, жёлтым предметом. Кажется, что здесь нашлось место всему посёлку. Анне даже не хочет представлять, сколько людей приняли в этом участие. В груди мерцает чувство, что она всего этого недостойна. «Неужели они всем не благодарны?» перебивает девушку Анне. «Конечно! Конечно, Анне!» тихо отвечает та, продолжая перебирать пояс в руках. «Анарэсуак!» «Называйте меня Анарерсуак», — резко и неожиданно для себя самой говорит она «В имени живёт душа человека, и она — шторм, суровая вода, вечная сила. Имя, которое носила её мать, образ матери смешивается в её голове с камнями, обточенными водой, и чёрной головой отца в сугробе. Что, если бы она родилась у этой девушки? Какой была бы её жизнь?» Она тут же мотает головой, понимая, что такие мысли запретны. Она их себе запретила ещё в детстве, при первом же таком разговоре с отцом. Она понимала, что её мать умерла, иначе никто не дал бы ей такое имя. Но ничего больше она не разрешила себе знать. Потому что мысль о человеке, который мог бы о ней заботиться, с детства причиняла нестерпимую боль. Девушка кивает и отдаёт ей пояс — «У вас всё хорошо?» Она требуется несколько мгновений, чтобы осмыслить этот вопрос. Такой простой, но никто никогда её об этом не спрашивал. «Да», — тихо отвечает она. Девушка смотрит на неё настороженно, но её зовёт сын, и она уходит к нему. Она провожает её взглядом, и всё стоит и смотрит, как осторожно и нежно мать общается с ребёнком, как гладит его по голове, как наблюдает за ним с любовью и восхищением в глазах. Похожее она видела и у своих соседей, когда они выходили из хижин, когда приводили к отцу своих детей и родителей, когда отец приходил в их дома, чтобы узнать, чем они разгневали духов. Теперь она понимает, что каждый раз видела одну и ту же картину, и совсем не важно, находится она в 1800-м или в 2000-м году. Люди любят своих детей — любит родных, заботится о домах, стараясь сделать их яркими и уютными в зимнюю стужу. Даже когда хижина заваливает снегом, а наружу не выйти из-за бесконечной белой бури, даже тогда они остаются людьми. И эта мысль горчит, бьёт прямо в сердце. Она накрывает рукой свою грудь, в которой зарождается глухая боль. Она не хочет быть Анарерсуак, но это имя всё, что у неё остаётся. И пускай эти люди смотрят на неё с любовью и уважением, пускай и не боятся, как отца или анингака, это теряет значение и вязнет в тяжёлом одиночестве, потому что она никогда не будет одной из них. Об этом кричит шрам на голове, кричит тело, отдающее пульсациями и громким стуком сердца. Совсем необычное, нечеловеческое тело, а лишь источник древней силы которую она в глубине души боится и которой совсем не хочет обладать. Об этом говорит сырая пещера, куда она неизменно проваливается, стоит ей лишь закрыть глаза. Отвернувшись от матери и сына, она начинает подниматься по улице, погружая ноги в хрустящий снег. На этот раз ей не страшно возвращаться в багровый дом и вновь сидеть в закрытой комнате. Пусть стены защищают её от боли, от людей, от плохих воспоминаний. Пусть она сидит, закрыв глаза и двери, и делает вид, что ей просто нужно вернуться в прошлое, и всё будет как раньше, так же спокойно и тихо. Пусть так, она готова зажать уши, лишь бы вернуться, лишь бы вновь увидеть отца и стать той самой маленькой Анарерсуак, которой не нужно спасать ни себя, ни других. И она сидела так долго, в пустоте и тишине, наблюдая за собственным дыханием, слыша стук сердца. Всё слилось в один непрерывный гул. Когда за окном раздаётся крик, она даже не шевелится. Крик и шум ветра стали чем-то привычным и одновременно грустным. Какими бы разными ни были люди, как бы они её не удивляли и не разочаровывали снова и снова, по крайней мере, они тоже страдали от сильного ветра и кричали. Этот крик был единственным связующим звеном той тонкой, дрожащей нитью, которую она могла провести от себя к этим чужакам. Но когда звук повторяется, протяжный, в котором едва ли угадывается что-то человеческое, она встаёт с кровати и выглядывает в окно. На улице стоят два человека, держатся за руки. Их ноги наполовину погребены в толстом слое снега. Они стоят неподвижно. Сильный снегопад застилает остальной обзор. Она видит лишь очертания ближайших домов и сверкающий белый воздух. Она медленно переводит взгляд вправо, туда, куда смотрят неподвижные люди, и едва не падает от страха. Дети с плотно сжатыми синими кулачками стоят напротив двух жителей, мёртвые маленькие дети. От них веет холодом даже через стену, таким, что раздирает кожу и пробирает до костей. Она нервно сглатывает и хватает себя за плечи в попытке то ли защитить, то ли согреть. Один из детей медленно поворачивает к ней голову. Она вздрагивает и тут же отскакивает от окна, но не может оторвать взгляд от ребёнка. Маленькая лысая голова повёрнута в её сторону. Белые глаза молча уставились на неё. Где-то в коридоре раздаются шаги, громко хлопают двери. Ещё несколько ударов сердца и дома выскакивает апецуак. Ребёнок поворачивается к нему, и сразу после этого из-за гор вылетает сова. Она закрывает лицо руками, ей хочется спрятаться под кровать, но она не может себе этого позволить, не может допустить такую трусость даже там, где её помощь не нужна. А она точно не нужна. В голове медленно всплывают воспоминания об ангиаках, тех самых детях, оставленных умирать. Тех, за кого никто не заступился. Разве может она помешать им отомстить? Ане вдавливает руки в своё лицо, затем дёргает себя за волосы настолько больно, насколько возможно. За дверью снова шаги, хлопки. А Пиццуак мечется по дому, видимо, собирает предметы для изгнания духов. Ане втайне хочется, чтобы дети отомстили каждому взрослому, который их покинул хотя должен был защитить. Но она не двигается, продолжает медленно тянуть на себя целые пряди, борется с искренним желанием помочь. Всё заканчивается очень быстро. Отступает холод, сочившийся сквозь стены, отступает дыхание смерти. Она уверена, что его почувствовали все вину неки и лениво думает о том, какой страх люди должны сейчас испытывать. Чувствуя, как растекается по телу облегчение и тепло, Ане отпускает волосы и быстро встаёт. За окном уже хорошо видны дома, белые улицы и даже синяя полоска моря. Где-то далеко с грохотом откалываются ледяные глыбы. Лицо Апиццуака истекает кровью. Красное лицо в белом воздухе. Сердце Ане пропускает один громкий удар. На момент второго она уже выбегает в коридор и оказывается на улице. Стук, стук. Кожу обжигает холодом. Ветер смахивает капюшон, и голова она тут же кажется ей плотной ледяной шапкой. Разрезая руками колючий воздух, она подходит к Апицуаку, который держится за лицо, нащупывает его плечи, хватает крепко, пытаясь найти слова. «Всё хорошо?» Она старается говорить громко, но выходит лишь хрипение. Апицуак молча кивает и стирает кровь с лица. На щеках олеют глубокие раны. Анне тут же узнаёт в них следы совиных когтей. Он дышит тяжело, но главное, что дышит, и тело его стоит ровно, и ангиаков больше нигде не видно, только собачьи кости лежат на снегу. Она поворачивается к паре, которая всё ещё стоит сзади них. Они застыли, их круглые глаза полны ужаса. «Правильно, пусть они боятся!» «Вы убили детей!» — бросает в них слова Анне, стараясь говорить самым суровым голосом, но получается неуверенно и тихо. Люди, мужчины и женщина, закутанные в коричневые меха, оглядываются друг на друга и расставляют руки так неловко, что Анне хочется засмеяться. Но мы... Анне делает шаг вперёд, люди — шаг назад. «Вы убивали детей, поэтому они пришли к вам отомстить». Твёрдо говорит она, наконец, довольная своим голосом. Каждое слово заставляет их вздрагивать. «Пусть». «Но это наша... наша дочь!» Со слезами и дрожью в голосе говорит женщина. Она на неё даже не смотрит. В груди закипает смесь обиды и гнева. И кричит, и болькает, и рвётся наружу. Перед глазами только девочка с тремя косичками, протягивающая ей мактак и её безжизненно повисшая синяя рука, и довольная ухмылка отца, неизменная в конце каждого ритуала, когда все вокруг его благодарят и приносят угощение, ещё не зная, что их ждёт. «Вы убили свою дочь!» — холодно говорит Анне. Ещё немного, и гнев перельётся через неё, вырвется и окутает весь мир бесконечным холодом. «Нет, нет, почему?» Женщина переходит на виск и закрывает лицо руками. Всё её тело трясётся. Она оседает на снег и наполовину скрывается в сугробе. Она старается дышать медленно. Сердце отбивает оглушительно громкий ритм. Стук, стук. Женщина плачет. Мужчина садится рядом и лихорадочно пытается её успокоить. На плечо ложится тяжёлая ладонь. А пиццуак разворачивает Анне к себе одним движением. «Они никого не убивали». Это обычные люди, их дочь умерла, но они не успели ей помочь. Они спали и не заметили. Это раньше ангиаки были детьми, которых, правда, оставили умирать. Сейчас уже непонятно, что происходит. Эти дети возвращаются просто так. И то это давно уже не дети, они стали злыми духами. Женщина за её спиной плачет всё громче. Она медленно сосредотачивает взгляд на пиццуаке. Тот уже почти оттер лицо от крови, но она все еще тонкими струйками течет по его щекам, все плечи в крови. Под ним на снегу неровное красное озеро. Она делает глубокий вдох. «Не убивали?» Бессмысленно переспрашивает она, пытаясь зацепиться за эту фразу. Опицуак кивает, опускается, набирает в руки побольше снега и протирает им лицо кривится, но продолжает, пока оно не очищается. И в следующее же мгновение кровь снова сочится из ран. «Тебе надо...» Она протягивает руку к его лицу. «Да, надо к врачу. А тебе надо перестать кидаться на людей». Она одёргивает руку и глубоко вздыхает. Тело пульсирует, сердце бьётся. Кровь приливает к вискам. А бросает на землю остатки снега, и уходит вниз. Она смутно представляет, как совы били её по лицу, раздирали и без того раненую щёку, бросая ошмётки его кожи в снег. Как он продолжал ритуал, несмотря на острую боль и летающих над ним мстительных птиц. Как кричала женщина, как смотрели на них неподвижные синие ангиаки. Она хочется лечь лицом в снег и лежать, пока белизна не остудит, не вычистит все её мысли но вместо этого она поворачивается к людям, всё ещё сидящим на земле, и в два шага преодолевает расстояние между ними. «Из, извините!» Бормочет она, чувствуя, как жжётся зуб в её кармане. Она смотрит на несчастную взрослую женщину, но видит в ней беспомощного ребёнка, такую же жертву случайности. Она не знает, любила ли она свою дочь, сколько ей было лет и как она пережила её потерю. Но это и не нужно знать. За женщину говорят оглушительно громкие рыдания и трясущиеся руки. Она встаёт, неуверенно, но быстро. Руки её ещё подрагивают. Женщина всхлипывает, но держится ровно, словно ей приказали. Круглыми глазами она смотрит на Анне. И мужчина, видимо, её муж, следует за ней и встаёт же ровно. Оба они неподвижны и смотрят то ли на неё, то ли куда-то позади но только не в глаза. она натянутая, улыбается. «Вы извините, я не знала», говорит она, стараясь сделать свой голос как можно более мягким. Люди бормочут что-то ей в ответ, и тогда она понимает, они её боятся. Только поэтому они так резко встали, и только поэтому продолжают смотреть на неё и стоять без движения, несмотря на всё пережитое и поэтому не злятся. Она невольно представляет себе отца, могучего, сильного, размером втрое больше её самой. Даже тень его внушала неосознанный страх, который разрастался внутри, искрёб по коже, не отпуская ни на мгновение. И понимая, что именно это видят стоящие впереди неё люди, эту страшную силу, которую впору бояться и избегать, но без которой нельзя жить, Она тут же сгибается в приступе тошноты. Мерзкая волна накатывает на неё, сжимает горло, скручивает так сильно, что она едва не задыхается. Ей хочется исчезнуть прямо сейчас, лишь бы не испытывать на себе эти испуганные взгляды, лишь бы не бороться с липкой, сильной тошнотой, которая вот-вот вывернет наизнанку её тело. Она вырывается на снег, и с каждым стуком сердца из неё, кажется, выходит что-то человеческое. Она отдалённо, словно сквозь толстую пелену, слышит, как люди быстро убегают по улице. И остаётся одна. Она сплёвывает вязкую слюну, вытирает рот и накрывает себя большим меховым капюшоном, видя только бесконечный снег. В голове воет рой беспорядочных мыслей, тёмные образы и холодное детское одиночество, такое тоскливое и пустое, что к горлу моментально накатывает ещё один приступ тошноты. И сжимает и душит. Зуб в кармане обжигает с удвоенной силой, и она опускает туда руку, нащупывает амулет и хватает его так сильно, как только может. Пусть он ее защитит, пусть не даст превратиться в собственного отца, пусть подскажет ей, как вернуться и вновь стать Анарерсуак.